Глава В тот день, когда дедушка заговорил об этом, в столице светило солнце. Прячась от непривычно яркого света, молодая мать, наблюдая за тем, как дочь играет на заднем дворе, даже встала в тенек. Освещенная солнцем, девочка выглядела прелестно и казалась на удивление счастливой. Во всяком случае, видеть, как радуется ее дочка, матери и правда доводилось нечасто. Молодая женщина была ошарашена еще и потому, что эти слова прозвучали из уст ее отца, у которого сложились очень теплые отношения с внучкой, нежданно-негаданно появившейся на свет. Судя по его интонации, можно было предположить, что в действительности он и сам не рад подобному решению, а лишь озвучивает желание своей супруги. Бабушке ребенка, которая с первого дня была настроена крайне негативно и не раз говорила, что заводить младенца вне брака никому не гоже, каким бы расчудесным этот младенец не оказался. Это, мол, постыдное пятно на репутации не только матери, но и всей семьи. И вот когда они стояли на залитом солнцем заднем дворе, Дедушка как бы невзначай обмолвился о том, что девочку следовало бы передать на воспитание или даже на удочерение. Он якобы знает одну пару, которая живет к востоку от столицы, и могла бы дать девочке все необходимое, обеспечив ей гораздо лучшую жизнь, чем та, на которую она обречена в их семье в Рикявике. «Хорошие, мол, люди», — говорил он, но убежденности в его голосе не хватало. То ли эти люди были не такими уж хорошими, то ли сама эта мысль ему притила. Слушая его, молодая мать осознавала, насколько сложно ей будет сказать «нет» человеку, который дал крышу над головой им с дочерью. У нее не было возможности своими силами содержать ребенка. Первая попытка провалилась, и ей требовалось время, чтобы предпринять новую. Тогда она со слезами на глазах промолвила что подумает об этом.